Кира Фарди. Невеста для его высочества. Книга вторая. Читает Светлана Сенчева. Эстер – обычная циркачка, удивляющая всех ловкостью рук, но ее жизнь окружает тайна, а на ее шее темнеет знак богов, и его девушка скрывает от посторонних взглядов, потому что за обладателями таких меток охотятся жрецы. Эйнар – наследник престола, принц Атрейна, наделенный властью карать и миловать. Она делает все, чтобы выжить и спастись от преследователей. Он с рождения привык, что люди ему повинуются, и каждое его слово – закон, но и он не властен над своей судьбой. Жениться может лишь на невесте, выбранной ему отцом. Их пути не должны были пересечься, но они все-таки встретились.